Глава 45. Дальше для меня все было как в тумане. Весь мой мир теперь сосредоточился на медальоне, который указывал направление к моей цели. Конечно, сначала мы с Кристофером пытались выяснить у библиотекаря, откуда у них эта книжка. Его ответ нас крайне удивил. Оказывается, эта книга входила в официальный перечень учебников для некоторых специальностей в университетах. Но я даже не стала особо рассуждать на тему, как же так могло получиться. У меня была цель, и я должна была к ней идти. Кристофер пытался меня отговорить от путешествия к Создателю. Но я даже не стала его слушать, молча закрепляя свою поклажу на лошадь. Ненадолго встрепенулась, когда увидела, что Кристофер тоже седлает своего коня. «Ты не идешь со мной, это только мое дело», — заявила, разозлившись. «Это не тебе решать. Сказал же, одно больше не оставлю». «Хочешь погибнуть?» «Погибнем вместе», — почти спокойно ответил он. Я на это почти безразлично пожала плечами. Причувствие скорой встречи с тем, кто сломал мне жизнь, вновь навело на меня апатию. Сам путь к замку даже толком не запомнила. Все мое внимание было сосредоточено на стрелочке, указывавшей путь. И, собственно, на дороге. Временами лишь отвлекалась на то, чтобы провести лошадь через густые колючие кусты, на которые указывал мой медальон. Кристофер тоже был полностью серьезен, осознавая, с чем нам предстояло столкнуться. «Внутри меня все словно заледенело. Думала ли я, что сумею выжить в предстоящей битве?» «Признаюсь, честно, нет. Себя-то могу не обманывать. Найджел давно умер. С такой потерей крови в принципе не живут. А без него и мне нет смысла цепляться за жизнь. Хотя, признаюсь, немного грел душу тот факт, что я буду сражаться, не боясь умереть. Мне больше нечего терять. Следовательно, на моей стороне преимущество. Хватит ли его, чтобы победить? Очень в этом сомневаюсь». Единственное, о чем жалела, что Кристофер отправился со мной. Ему умирать еще рано. Но это его жизнь и его права. «Кажется, мы на месте», — словно в ответ на мои мысли сказал Кристофер. «Перед нами возвышался огромный и величественный замок, точное изображение которого я больше века носила у себя на груди. И все же некоторые различия были. В отличие от нарисованного, у этого замка ворота были наполовину распахнуты». Вокруг них росла высокая трава, что свидетельствовало о том, что в таком положении они уже не первый год. Подняв голову вверх, заметила, что ворота почти доерху были увиты диким плющом. «Нас точно здесь ждут?» В гулкой тишине, окружающей территорию замка, шепот Кристофера показался довольно громким. Я обернулась к нему, готовая дернуть его, но осеклась, увидев несколько испуганное выражение его лица. Пожав плечами, достала свой кинжал, готовая в любой момент пустить его в ход, и вошла во двор замка. Услышала лязг меча Кристофера, когда тот достал оружие из ножен. «Нас определенно здесь не ждут», — растерянно сказала я, осмотрев обстановку двора. «Везде, где только можно было, зеленела трава, пробивались ростки каких-то деревьев. Кое-где они были довольно высокими. Создавалось впечатление, что здесь уже очень давно никто не жил». Но ведь Создатель не мог покинуть это место. Не тогда, когда я подобралась так близко. Или мог, всегда находясь на несколько шагов впереди. А может, он и вовсе здесь никогда не жил. Словно в ответ на мои мысли под моим сапогом что-то хрустнуло с противным звуком, заставившим нас с Кристофером вздрогнуть. Присмотревшись, мы поняли, что большая часть двора усеяна костями. Не зная, что именно здесь творилось но к этому определенно приложил руку мой создатель настороженно смотря по сторонам мы вошли в сам замок здесь также царило полное запустение мраморные полы покрывал толстый слой пыли из за нее же было невозможно разобрать что изображено на картинах висящих на стенах то тут то там виднелись обрывки плотной паутины вдаль тянулись длинные коридоры с вереницей дверей но везде куда ни падал мой взгляд Я не видела ни малейшего следа, свидетельствовавшего о том, что здесь хоть кто-нибудь недавно был. «Здесь вообще никого нет!» — тихим голосом озвучил мои мысли Кристофер. «Что и следовало ожидать? Разве могла я действительно верить, что сумею найти ответы?» — отреагировала почти спокойно, криво ухмыльнувшись. Кристофер неуверенно потоптался рядом, затем, видя, что я не двигаюсь с места, все же решился. «Мы точно знаем, что это и есть тот замок» о котором говорилось в легенде, и уж точно уверены, что он принадлежал твоему создателю. Глупо не воспользоваться шансом и не исследовать его», — предложил вампир. «А смысл? Думаешь, действительно что-то найдем, что приведет нас к очередному тупику? Или же просто зайдем в кабинет Армандо, где он творил свои самые ужасные эксперименты и...» Начала было заводиться я, но вдруг осеклась. Недосказанная фраза вдруг разбудила давно забытое воспоминание из детства. Полы в коридорах были выскоблены до блеска. На картинах можно было увидеть изображения очень красивых мужчин и женщин. Но не они меня интересовали тогда. Меня манило и одновременно страшила тяжелая дверь из темного дерева, за которую мне запрещалось заходить. И именно из-за нее сейчас доносились ужасные крики, в которых с трудом угадывался человеческий голос. А еще был слышен красивый глубокий баритон, напевавший чуть слышно довольно веселую песенку. Этот голос меня пугал даже больше я словно примерзла к полу оцепенев от ужаса, боясь, что сейчас пение может прерваться дверь отворится и произойдет нечто очень очень страшное что то чего до смерти боятся абсолютно все жители этого замка «Кристен, быстро сюда пока он тебя не увидел быстрее милая услышала я отчаянный шепот из угла обернувшись заметила смутно знакомую женщину, которая и поспешила подальше от страшной двери. «Да, Фна, ты меня слышишь?» Услышала я обеспокоенный голос Кристофера, видимо, не в первый раз повторявшего вопрос. «Да, я тут», — рассеянно отозвалась я, пытаясь понять, что только что видела. Ужас, овладевший мной, не дававший даже вдохнуть, словно проскользнул из прошлого в настоящее, окутывая ледяными щупальцами, меня передернуло. «Неужели действительно мои воспоминания начали ко мне возвращаться спустя почти два века?» «Или это было небольшое помутнение рассудка на фоне отчаяния?» «Ты не отвечала?» «Задумалась». «Хорошо, я согласна. Нужно здесь все смотреть», — мотнула головой, не вдаваясь в подробности. «С чего начнем?» «С кабинета Армандо. Нам туда». Я уверенно указала направление. «С чего ты взяла, что он находится именно там?» — спросил Кристофер, но пошел, куда я показала. «А почему бы и нет?» Дальше мы шли, молча сворачивая из коридора в коридор. Один раз даже пришлось подняться по лестнице. Кристофер больше не спрашивал, каким образом я выбираю нужное направление, но косился все возрастающим недоумением. Я же точно знала, куда идти. Казалось, что если закрою глаза, то все равно приду куда надо. Все в замке казалось до боли знакомо, можно было уже не обманывать себя». Много лет назад я здесь явно провела приличное количество времени, если не все детство. Могло ли случиться так, что этот замок принадлежал мне и моей семье, пока в наше владение не вторгся рожденный вампир? Кто знает. Вот и знакомый коридор, который я едва узнал из-за грязи и пыли, лежавший везде, и сломанная дверь с мясом вырванная из петель, лежавшая здесь же на полу, открывая вход в комнату, которая некогда меня так пугала». «Такое чувство, что оттуда вырвалось что-то очень сильное и злое», прокомментировал увиденное Кристофер. «Или создатель вышел из себя по какой-то причине. Возможно, тому виной неудачный эксперимент», предположила, входя в комнату. «Она была довольно просторной. Вдоль двух стен стояли массивные шкафы. В большинстве из них находились книги. Ради интереса я даже пролистнула несколько. Некоторые из них были написаны от руки» видимо, были составлены самим Армандо. Несколько стеллажей были уставлены какими-то пробирками и баночками с чем-то непонятным. Будь Найджел жив, он бы сказал, что это. Оставшиеся две стены оставались пустыми, но в углу в них были вбиты железные кольца, к которым крепилась толстая цепь, лежавшая сейчас на полу. Судя по всему, именно там Армандо держал своих подопытных во время своих экспериментов, Кристофера сразу заинтересовало это место. Я же повернулась к крепкому дубовому письменному столу, на котором под слоем пыли угадывались какие-то записи. «Возможно, прочитав их, я что-нибудь узнаю о себе, своем прошлом. Ди, здесь какие-то кости. Лежат рядом с разорванными цепями. Судя по характеру повреждений, хозяин костей погиб от рук взбешенного вампира», — подал голос Кристофер. «С чего ты взял?» поинтересовалась, стряхивая пыль с листов плотной бумаги, сились прочитать хоть что-нибудь написанное на них. «Бедняги впились в горло с такой силой, что на шейных позвонках остались царапины, а некоторые даже раскрошились. Череп вовсе отделен от скелета. Вон! Недалеко от тебя лежит!» — поделился наблюдениями Кристофер. «Видимо, здорово разозлил моего создателя в свое время», — вздохнула, продолжая перебирать записи Армандо. Пока все, что видела, это непонятные мне формулы и длинные столбцы расчетов. «Нашла что-нибудь?» — спросил вампир, подходя ко мне. Я в ответ лишь недовольно мотнула головой. «Пойдем дальше». «Ты иди, я пока постараюсь разобраться в этих записях». Покачала головой я, задержавшись взглядом на одном из листов, где наискось размашистым почерком Арманда было выведено. «Для Кристен». Именно этим именем ко мне обратились в моем недавнем воспоминании. Но кроме этой фразы на листе больше не было ничего понятного для меня. Все те же формулы, колонки, цифр, название каких-то препаратов на языке дроу. Я его в некоторой степени знала, но недостаточно для того, чтобы разобраться в терминологии. Отложив этот лист в сторону к остальным, принялась рыться в шкафчиках стола. Почти сразу мне улыбнулась удача. В третьем шкафчике я нашла пухлую тетрадь. Пролеснув несколько страниц, поняла, что действительно обнаружила настоящее сокровище. Личные записи Армандо де Сангре. А по сути его дневник. Настало время ответов.